Глава 21. Битва за внимание инвесторов. Из нее вы узнаете, на что клюет инвестор, какие пять вопросов пульсирует у него в голове, как дать ему почувствовать тысячупроцентную выгоду. Вы сможете представить свой бизнес за 3 минуты, за 30 секунд, за 3 секунды – Также в этой главе «Успехи и провалы стартапов», передача «Акула бизнеса», форум «Открытые инновации» и фирма Sequoia Capital. С этим надо что-то делать. В 2016 году на телевизионное стартап-шоу «Акула бизнеса» пришел предприниматель Александр Прянишников. Его проект был одобрен в результате конкурсного отбора. Только 40 стартапов из более чем 300 получили приглашение. Чтобы добраться до инвестиций, Прянишникову предстояло завоевать доверие менторов. В роли последних были известные российские предприниматели Дмитрий Потапенко, Александр Кравцов, Юрий Митин и Екатерина Саяк. Менее чем за две минуты своего выступления Прянишников умудрился погрузить их в состояние скуки. Вот как была проиграна битва за внимание. Всем добрый день, меня зовут Александр, фамилия моя Прянишников, Крым, город Севастополь. Здесь я представляю интересы своей компании. Проект позиционируется как современный рекреационный мини-экокомплекс, рассчитанный на круглогодичное функционирование. При его строительстве будет применен полный комплекс энергосберегающих технологий, такие как система погодного регулирования в номерах, вентиляция с рекуперацией тепла, энергоэффективное остекление и, также светодиодное освещение. Также в комплекс будет встроена система сбора и очистки сточных вод, которая потом будет использоваться для поливки газона, а также система сбора и очистки дождевых вод. И если будет инвестор, комплекс будет дорабатываться. Я хочу еще добавить несколько корпусов. Надо ли говорить, что все это было сказано с унылой интонацией без единого проблеска жизни? Можно ли такое оживить? Очевидно, что наш пациент в глубокой коме, и для его возвращения с того света нам понадобятся радикальные меры. Миллион закота в мешке. Для начала нам надо понять самого инвестора, как он действует. А действует он в ситуации максимальной неопределенности, образно говоря, он отправляется за покупками на базар с завязанными глазами. На базаре сотни продавцов. Они кричат, толкаются, созывают к себе. У самих продавцов глаза тоже завязаны. Чаще всего они сами не знают на 100%, что именно предлагают. На каждый прилавок у инвестора не больше трех минут. За это время лавочник пытается продать покупателю нечто задорого. Какова вероятность того, что это нечто окажется котом в мешке? По данным Forbes, эта вероятность приближается к 99%. Только один стартап из 100 ста становится большим и успешным бизнесом через пять лет. В то же время потенциальная выгода будоражит воображение. Средний венчурный инвестор рассчитывает получить не меньше тысячи процентов возврата на вложенные средства. Поэтому битву за внимание выигрывает тот, кто лучше всех даст ощутить эти тысячу процентов на вкус и на ощупь. Пусть у инвестора закрыты глаза, зато прекрасно развит вкус и обоняние. Он всегда держит нос по ветру и ищет, что будет востребовано на рынке завтра, а что уже вчерашний день. Какие идеи не имеют аналогов, а какие просто кальки. Какие команды потянут бизнес, а какие нет. Какие бизнес-модели жизнеспособны, а какие убыточны по своей природе. Среди инвесторов полно циников прагматиков и математиков. Юрий Митин, глава стартап-академии Сколково, сказал однажды, когда я покупаю, дважды два-три, но когда продаю, дважды 2-5. Два, вы поняли намек? Чем более оцифрованной будет ваша выгода, тем проще инвестору ее пощупать. Пять вопросов инвестора. Внимание инвестора держится тем дольше, чем лучше вы отвечаете на его главные незаданные вопросы. GNV. Ваша задача сделать так, чтобы эти вопросы не пришлось задавать. При этом неважно, выступаете вы перед Sequoia Capital или перед Pupkin Capital. Любой держатель капитала хочет знать ответы на одни и те же пять вопросов, точнее на пять блоков вопросов. Если верить Питеру Тилю, сооснователю PayPal, внимание инвестора к этим блокам распределяется в следующей пропорции — Первый блок «Зачем?». Здесь проблема, которой уделяется 5-10% внимания. Какую проблему покупателя вы решаете? Когда возникла эта проблема и как будет усиливаться? Второй блок «Ответ на вопрос что?». Здесь решение проблемы. 15-20% внимания. Как именно вы решаете проблему покупателя? Насколько радикально разница между «до» и «после» без вас и с вами? В чем ваше уникальное торговое предложение – УТП? Какие аналоги есть в стране и мире? Если их нет, как долго сохранится такое положение? Третий блок – ответ на вопрос «Кто?» Команда. Здесь еще 10-15% внимания инвестора. Сколько у вас людей в штате – А сколько на аутсорсе? Какая экспертиза преобладает в вашей команде? Кто в команде имеет опыт успешного бизнеса в смежной области? Блок четвертый. Ответ на вопрос «Где?». Это про рынок и еще 15-20% внимания инвестора. Здесь. Где ваш текущий или потенциальный покупатель? Где ваш текущий и потенциальный конкурент? Где ваш текущий и потенциальный объем рынка? На какую долю рынка вы вообще претендуете? Пятый блок — ответ на вопрос «как». Здесь бизнес-модель и 20-25% внимания инвестора. На чем вы зарабатываете? Сколько вы уже заработали и как именно? Сколько вам нужно денег и на что? Каковы прогнозы по выручке? Насколько просто масштабировать ваш бизнес? Какую долю в бизнесе или другую выгоду вы предлагаете своему инвестору? Остальное проясняется в сессии Q&A. Плохие презентации растягиваются надолго и закрывают не более 20% вопросов. Ваша задача — закончить говорить прежде, чем инвестор закончит слушать. Для этого нужны правильные акценты. Нет смысла тратить на описание проблемы 25% времени всей презентации, если слушатель не готов уделить этому больше 5% своего внимания. И наоборот, непозволительно уделять 5% времени описанию бизнес-модели, которая так важна инвестору. Андрей Левченко, мой давний приятель, бизнес-консультант, тренер и специалист по внедрению изменений, вывел для себя несколько ключевых правил. Чтобы представить себя, надо перестать представлять себя и не надо говорить то, что я уже знаю, или то, что я могу узнать без тебя. И не начинай сначала, начни с конца. Это первое правило. Второе правило, начни с проблемы. Но не свои проблемы, потому что как только ты начинаешь, «Здравствуйте, сегодня я хочу рассказать». Тьфу, сдохни. Всегда нужно начинать с проблемы того, кто сидит в зале. И не тянуть резину выступления, а резко к делу. Как по нотам. За три минуты. В октябре 2019 года меня пригласили в качестве эксперта к отбору конкурсных заявок на форум «Открытые инновации». В одном из раундов за два часа перед нашими глазами прошли семь команд стартапов. Одними из последних выступали ребята из Call Systems. Название компании я изменил. Ребята приятно удивили меня умением держать внимание. Привожу их выступление далее и сразу отмечаю использованные крючки внимания и фразы-триггеры. Сколько лет понадобится человеку, чтобы отслушать ежемесячный объем звонков среднего российского колл-центра из 100 операторов? Мы посчитали около 10 лет. Обратите внимание, звучит вопрос и статистика. Даже большие компании не могут позволить себе анализировать более 5% записанных звонков. Снова статистика. Итог? Трафик занимает сотни гигабайт и лежит мертвым грузом. Обратите внимание, здесь проблематизация. Представьте себе систему, которая анализирует 100% трафика автоматически, помогает снизить количество претензий и поднять продажи. Мы создали такую систему. Она называется Call Systems и превращает 1 час аудио в текст за 1 минуту, что в 10-15 раз быстрее и на 20-25% точнее всех аналогов в мире. Посмотрите, здесь звучат фразы триггера, используется принцип контраста, процентов и 100%, и используется тизер, то есть название компании и решение раскрывается как бы не сразу. Кроме э, этого, звучит статистика. Далее. Кроме того, система анализирует полученный текст по 28 параметрам и выдает рекомендации операторам, что делать. Вот как это выглядит. Здесь показывается слайд, используется картинка, как еще один крючок, внимания. Наш клиент Skyeng всего за два месяца снизил количество претензий вдвое и поднял продажи на 4% благодаря релевантным предложениям. Меня зовут Иван Розанский. Моя команда — это 12 человек инженеров и разработчиков с опытом в бизнесе от 5 лет. Кстати, я предлагаю протестировать нашу работу прямо сейчас. Сфотографируйте QR-код на слайде, нажмите «загрузить» и дайте нашей системе превратить любой ваш аудиофайл в текст. Обратите внимание, здесь кроме статистики звучит призыв к действию, сфоткайте QR-код, мы как бы вовлекаем аудиторию в происходящее. А пока мы продолжим. За последние два года мы реализовали 18 проектов с выручкой 167 миллионов рублей для телеком-компаний МТС и Мегафон, горячих линий ритейла «Магнит-пятерочка», медицинских и оздоровительных центров. Общий объем рынка в мире 150-170 миллиардов долларов, в России около 8 миллиардов рублей. И мы претендуем на долю в 15% в течение следующих трех лет. Здесь мы отвечаем на ключевые вопросы инвестора. А теперь самое главное. Бизнес-модель. Мы зарабатываем на установке и обслуживании нашего софта, а также на обучении операторов-пользователей. Для ориентира один колл-центр на 100 человек дает нам 200-300 тысяч в месяц плюс установка от 2 миллионов рублей. Здесь звучит ключевая для инвестора цифра. Прогноз по прибыльности 30-35% в год. Для ускорения роста нам нужно дополнительно 50 миллионов рублей в обмен на долю в 10%. Эти инвестиции нужны, чтобы выйти на международные рынки, начиная с СНГ и Восточной Европы. Как вы понимаете, мы уделили бизнес-модели больше внимания, потому что именно она в первую очередь интересует инвесторов. Как по нотам за 30 секунд. Какую часть своей презентации вы бы озвучили, если бы вам дали на это всего 30 секунд? На какие вопросы важнее всего ответить, чтобы быстро создать интерес? Конечно, на вопросы о проблеме и решении. Как лучше всего это сделать? Использовать принцип контраста. Ваша задача — показать, как ужасен мир без вашего решения и как он прекрасен с вашим решением. Чем радикальнее будет эта разница, тем сильнее вы качнете маятник интереса. Вот как это сделали создатели весов для похудения scale Omata. Я приведу текст их презентации, а вы обратите внимание, как создается контраст между проблемой и решением. «Известно ли вам, что 66% населения США хотят похудеть, но не хотят взвешиваться, потому что их слишком расстраивает их вес?» Однако исследование показывает, измерение веса — самый важный фактор похудения. Мы хотим худеть, но не хотим взвешиваться. Тупик. Представьте себе такие весы, которые не расстраивают, а, напротив, мотивируют взвешиваться чаще. Мы создали весы, которые используются в 6 раз чаще обычных. Они называются Scale-O-Mata. Стоп-таймер. 30 секунд и 60 слов. В своем Elevator Pitch вы не раскрываете все интриги. Не нужно вдаваться в технические подробности и объяснять, как именно работают эти весы. Не дайте своему тизеру стать спойлером. Ваша цель здесь — пригласить собеседника к диалогу, обменяться визитками, договориться о встрече, пообещать ответить на все вопросы в мессенджере. Попробуйте создать свой элевейтер-пич прямо сейчас. Помогите нашему герою Александру Прянишникову зацепить внимание инвесторов за 30 секунд. Пусть это будет для вас своего рода мыслительный практикум. Вот какие данные у вас есть. Первое. Зеленый отель недалеко от Симферополя на 60 номеров с возможностью превращения его в отель-музей под открытым небом. Второе. Исследование, которое показывает рост популярности экотуризма в России. 72% хотели бы это попробовать. 53% озабочены проблемами экологии и 28% готовы активно участвовать в сохранении окружающей среды. Третье. Рост числа зеленых отелей в Европе по 10-15 штук каждый год. В мире 50-60 новых таких отелей появляется. И их полное отсутствие в России. И четвертое, что у вас есть, горячая новость о выступлении 16-летней Греты Тунберг в Организации Объединенных Наций, которая вызвала волну зеленых протестов по всему миру и массовый отказ от экологически вредных сервисов. Зайдите на хрономер ру, задайте требуемый хронометраж в 30 секунд и попробуйте уложить свой тизер в этот объем. Запишите свою версию и отправьте мне на инфособака-сергей-кузин.ком. Мне интересно познакомиться с вашими идеями. А сейчас вы можете сравнить свой вариант с моим. Прошу вас обратить внимание на то, какую информацию я исключил и почему. И на то, какие цифры, крючки внимания, фразы-триггеры я использовал, чтобы создать контраст между проблемой и решением. Итак, моя версия для начала презентации Прянишникова. Известно ли вам, что так называемые эко-отели приносят столько же вреда экологии, сколько и обычные? Представьте себе настоящий зеленый отель, который не только не вредит, но и приносит пользу природе. 28% россиян хотели бы активно заботиться об экологии. А что если такое возможно во время отдыха? Каждый год в мире открывается до 60 зеленых отелей. В России их число пока равно нулю. Мы исправили это и создали Green Place, первый в России зеленый отель-музей, который одновременно принимает гостей и продвигает зеленый образ жизни. Давайте посмотрим, какую информацию из э, э, вводных данных я исключил в первую очередь. Конечно, Грету Тунберг. В момент написания этого текста о Грете действительно говорили из каждого утюга. Этот новостной фон и так работал на мою зеленую повестку. Поэтому молчание о Тунберг было убедительнее, чем слова. Цифра 72% про экотуризм хоть и большая, но мне она показалась нерелевантной. Информация про 60 номеров, Симферополь и прочее преждевременная. Об этом уже хочется узнать, но рано говорить. В расширенной версии вы раскроете всю механику, расскажете про пользу природе, про музеи, про энергоразберегающие технологии. Все это — рациональная часть, которая плохо решает задачу эмоционального вовлечения. Всему свое время. Для любителей точности скажу, что в моей версии Elevator Pitch 68 слов. Текст занимает около 35 секунд. Педантам я предлагаю подумать, как ужать текст до 30, а любителям скорости — сократить текст в 10 раз. Как по нотам за 3 секунды. К чему такая экстремальная скорость? Где вы видели презентации на 3 секунды? Конечно, таких презентаций нет, но как мастер внимания, вы обязаны знать свое сообщение во всех трех версиях: 3-минутный, 30-секундный и 3-секундный. Таким образом, вы начинаете разбираться в иерархии своей речи, можете точно расставить акценты, в любой момент расширить или сократить свой пич. Трехминутная версия отвечает на все пять вопросов инвестора. Зачем, что, кто, где, как. 30-секундная оставляет место только для зачем и что. Наконец, трехсекундная — это только что. Что вы собой представляете в двух словах? Над этими двумя словами обычно и ведется основная работа. В них вся соль и суть того, что вы делаете. Именно эти слова войдут в новостные заголовки, когда о вас начнут писать СМИ. Именно эти слова вы будете вкручивать в свою речь при каждом удобном случае. Как говорится, «Птица поет, себя продает». И вы должны точно знать слова своей песни, потому как продажа у предпринимателя начинается не тогда, когда он встает на сцене со слайдами. Продажа у предпринимателя начинается тогда, когда он открывает рот. В 1999 году Сергей Брин и Ларри Пейдж вошли в офис с компанией венчурных инвестиций Sequoia Capital и произнесли одно единственное предложение. Google открывает доступ к любой информации в мире всего одним щелчком мыши. Посыпались вопросы, и Google получил свой первый транш в 25 миллионов долларов. Дальнейшая история вам известна. Я не знаю, станет ли фирма Call Systems Google в своей области. По крайней мере, у ребят есть это самое одно единственное предложение. Call Systems превращает текст в аудио и анализирует его быстрее всех в мире. Мне кажется, это хорошее начало презентации для форума открытой инновации». Наш герой Александр Прянишников не выступит на инновациях и точно не станет гуглом, но у него есть все шансы оседлать зеленый тренд в отельном бизнесе. Green Place — первый в России отель, который приносит пользу природе. Эта книга отправляется Александру в подарок. Давайте мысленно пожелаем ему успехов. Резюме. Дайте своему инвестору ощутить тысячепроцентную выгоду на вкус И на ощупь. Дайте ответ на 5 главных вопросов инвестора. Проблема, решение, команда, рынок, бизнес-модель. Акцентируйте тот вопрос, который больше всего волнует вашего инвестора здесь и сейчас. Уложитесь в 3 минуты. Закройте 80%, остальные 20%. Оставьте на вопрос-на ответную сессию. Если у вас всего 30 секунд... Покажите, как ужасен мир без вашего решения и как он прекрасен с вашим решением. Не вдавайтесь в технические подробности, не дайте своему тизеру стать спойлером. Будьте готовы в любой момент представить свой бизнес за 3 минуты, за 30 секунд и за 3 секунды.